Глава 16. Меланхолия Летом 2012 года Евгении Протасовой в девичестве Королёвой позвонила её сестра Светлана и рассказала, что в Ангарске задержали маньяка, который на протяжении многих лет убивал женщин. Протасова попросила сестру заехать к ней домой. Вместе они нашли в интернете статью об ангарском маньяке и фотографии Михаила Попкова. Протасова сразу узнала человека, который чуть не убил её в лесу 13 лет назад но звонить в полицию не стала, подумала, что уголовное дело о нападении уже закрыто, да и не захотела тревожить воспоминания. Вскоре следователи сами вышли на Протасову и спустя год устроили ей очную ставку с преступником. Попков заявил, что не помнит женщину, но отрицать, что события, о которых она рассказывает, могли произойти, не стал, тем более, что все его приметы жертва описала точно. А еще он спросил у женщины, какой марки у него была машина. А я так растерялась, что не смогла ему ничего ответить, у меня просто рот не открывался, вспоминает Протасова. Только под конец очной ставки я сказала ему, что он мне всю жизнь испортил и спросила, что я ему такого сделала, что он на казнь меня повез, убивать. Вскоре после очной ставки Евгения пошла с дочерью за продуктами и столкнулась у кассы с человеком, очень похожим на Михаила Попкова. И состояние паники и беспомощности снова к ней вернулось. Несколько минут Протасова не могла пошевелиться. Такие эпизоды возникают у нее до сих пор. Особенно летом, бывает, находит какая-то меланхолия. И хоп, я начинаю все это вспоминать, говорит Протасова. Подойду к мужу, скажу, не могу, что-то меня мысли вот эти вот тревожат. А он мне, махни рукой и иди чаю попей с чем-нибудь. Я эти мысли начинаю отгонять, встряхну головой и скажу себе, нет, все, хватит, у меня же дети. Со своим мужем Николаем Протасовым Евгения познакомилась в 2003 году. Сейчас у них растут дочь и сын. О том, как она чуть не умерла, девушка рассказала не сразу, только через год знакомства, когда он спросил, откуда у нее на голове шрамы. С тех пор он сопровождает ее почти на все следственные действия и поддерживает ее. Евгения считает, что родилась в рубашке. Тогда же, летом 2012 года, о том, что Попкова поймали, узнала и другая его выжившая жертва – Светлана Месявичус. Третья, Людмила Смышляева, умерла в середине 2000-х. В телесюжете, который она смотрела, показали фотографию задержанного мужчины с заретушированными глазами, но она узнала нападавшего по носу и через год подтвердила, что ее пытался убить именно Попков на опознании и очной ставке. От полученных травм Месявич так и не восстановилась. Из-за травмы мозга ей диагностировали органическое расстройство личности и поведения. У девушки ухудшилась память, пропал сон, у нее плохо работает правая часть тела. Она стала раздражительной, агрессивной и несколько раз попадала в больницу после попыток самоубийства. Работу она найти так и не смогла, но родила в гражданском браке двух сыновей и занималась их воспитанием. Последнее время Месявичус жила в деревне Черемхова в 100 километрах от Ангарска вместе с отцом. «Поговорить с ней у меня не получилось. Оказалось, что девушка уже полтора года лежит в психиатрической больнице в Иркутске. К ней постоянно всякие ходили, водку предлагали», – объяснил ее отец Сергей Месявичус а ей пить вообще нельзя было, вот она и попала в больницу. Плохая у нас деревня». Следователи вызывали на допросы не только выживших женщин, но и родственников убитых, в частности, мать Любови Чулюкиной, которую Попков убил вместе с Наташей Логиновой осенью 1994 -го. Почти каждый раз вместе с ней ходил брат убитой, Андрей Чулюкин, чтобы поддержать мать и попытаться понять, почему маньяка ловили так долго. Сестру моего родственника с подружкой тоже этот Попков убил. И жену одного моего товарища, говорит Чулюкин. Тот, кстати, сразу понял, что его супругу менты убили. Она тоже, как и любовь, к постороннему в машину не села бы. После похорон дочери ее мать стала уходить в многодневные запои. Вскоре пропал еще и ее старший сын. Андрей Чулюкин считает, что его замуровали на стройке. Почему это могло случиться, он не рассказал. Но полиция отказалась начинать проверку. После этого алкоголизм матери стал еще более тяжелым. Она умерла в 2015 году так и не узнав, что убийцу дочери приговорили к пожизненному сроку. Сын решил лишний раз не бередить в ней тяжелые воспоминания. Когда Попкова начали судить, некоторые родственники жертв ходили и на заседание. Марина Лукьянова, двоюродная сестра Любови Печугиной, которая опознала обугленный труп девушки весной 1997 года, хотела понять, что двигало преступником. Она и сейчас уверена, что убийца увез Любовь насильно. Настолько не вписывалась в характер сестры ночная поездка в машине с незнакомым человеком. Поняла Лукьянова примерно то же, что и следователи. Ей сразу стало понятно, что Попкову совершенно наплевать и на жертв, и на их родственников. «Он на меня так посмотрел», – вспоминает женщина. «Может, и узнал. Мы же с ним в одном районе жили. Я уже 30 лет на рынке молочкой торгую. Но он молочку не покупал, поэтому я его лицо и не запомнила. А вот моя соседка, она салам торгует, этого Мишу сразу узнала». Лукьянова посетила только то заседание суда, где речь шла об убийстве ее родственницы. Дмитрий Титов, вдовец, убитый летом 1994 Натальи, ходил на все. Он хотел узнать, как так получилось, где Попков встретил Наталью и куда дел ее новый черно-желтый костюм, которому не было и недели. Но убийца, который показался Дмитрию обычным мужиком с хитрым взглядом, ответил, что не помнит. Через несколько лет после смерти Натальи Титов снова женился, но быстро развелся. Детей у него так и нет, и почти все свое свободное время 48-летний мужчина сейчас проводит на работе. Он ремонтирует промышленные холодильники и устанавливает кондиционеры. Любит как сам процесс, так и то, что в городе его знают почти в каждом магазине, потому что он всем что-нибудь чинил. В первые годы после убийства Натальи Титов ездил к ней на кладбище раз в три месяца. Теперь, признается, бывает пореже, но вспоминает все равно часто. Что же вы хотели? Первая любимая жена. Ее никогда не забудешь. Редко теперь ездит на кладбище и Наталья Малкина, дочь Татьяны Горелиной, которую в 1997 забрали из детского лагеря, когда ее маму убили. Девушке больно смотреть на состояние могилы. Татьяну Горелину хоронили в год, когда в ее семье умерли 13 человек, поэтому на качество услуг похоронной компании никто не смотрел, брали самое дешевое. В итоге памятник там так и не поставили, вместо него стоит железный крест, на котором неправильно указана одна из дат, а фамилия написана с ошибкой. Каждую весну могилу размывает. «Менять это все надо», – признает Малкина. «Но это деньги, а их никогда нет». Незадолго до того, как закончился первый суд над маньяком, Наталья тяжело рожала сына и несколько дней провела в реанимации. Несмотря на это, Малкина сходила на самое последнее заседание в первом процессе Попкова. На нем ему выносили приговор. Ей хотелось посмотреть в глаза человеку, которому она когда-то написала письмо. «Стоя в суде, я вспомнила про это письмо и сама над собой посмеялась», — вспоминает Малкина. «Кому бы я это все говорила? Стеклянным глазам? Я не увидела в нем никакого сострадания или раскаяния».